Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики, а все ереси в истории христианства — суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого, либо стать богатым и сесть на его место, между тем, как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком, и что богатство также же приходящее, как бедность, в то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали крови. Между прочим, идея зла – Это, как правило, принадлежность еретических учений. И церковь выступала против ереси во имя того, чтобы насилие не вводилось в Нравственный кодекс христианства. Правильно. Но, выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала насилие. Допускала. Но не делала его целью и не оправдывала его в принципе. Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, Восьми-девяти веков, не так ли? Значит, 800-900 лет насиловали ради того, чтобы искоренить насилие. Мы пришли к власти в 1933 году. Чего же вы хотите от нас? За 11 лет мы ликвидировали безработицу. За 11 лет мы накормили всех немцев, да, насилуя инакомыслящих. А вы мешаете нам словесно. Но если вы такой убежденный противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не на духовное. В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас, листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти. Нет, я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине, не потому что я боюсь чего бы то ни было. Просто этот путь кажется мне, в принципе, неприемлемым. Потому что если я начну против вас применять ваши методы, я невольно стану похожим на вас. Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет «Святой Отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него», я не буду ему мешать. Он скажет «я хочу убить Гауляйтера», а у Гауляйтера трое детей, девочки. «Два года, пять лет и девять лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите?» «Я не знаю». «И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь трех маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне?» «Нет. Я ничего вам не буду говорить. Ибо, спасая жизнь одним, можно неизбежно погубить жизнь других». Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае — устраниться от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, это путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови. «Я убежден». Если в гестапо вам применят третью степень допроса, это будет мучительно и больно, вы все-таки назовете фамилию того человека. Вы хотите сказать, что если превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае, зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно. Используйте меня как животное или как машину. Скажите, а если бы к вам обратились люди, злые враги, безумцы, с просьбой поехать за рубеж в Великобританию, в Швецию или Швейцарию и стать посредником, передать какое-либо письмо? Эта просьба оказалась бы для вас осуществимой? Быть посредником — естественное для меня состояние. Почему так? Потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу — мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе, это одно и то же отношение, отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми, в принципе, является для меня естественным.